Ибо девидённые до конца оно осуждало политику коалиции с кадетами как противоречащую даже и формальной демократии. Революцию обвиняют в злоупотреблении речами о мире. Но разве же имущие классы не понимают, что лозунг мира есть сейчас единственное средство для ведения войны? Буржуазия понимала это. она хотела лишь вместе с властью взять и это средство в свои руки закончил царетели гимном в честь коалиции на расколотом собрании не видевшим выхода соглашательски общие места в последний раз прозвучали оттенком надежды но и царетели был уже в сущности собственным призраком А темини правой половины зала демократии отвечал Милюков. Безнадёжно трезвый представитель классов, которым история отрезала пути трезвой политики. В своей истории вождь либерализма достаточно выразительно излагает собственную речь на государственном совещании. Милюков сделал Жатый фактический обзор ошибок революционной демократии и подвёл им итог. Капитуляция в вопросе о демократизации армии, сопровождавшаяся уходом Гучковы, капитуляция в вопросе о Циммервальской внешней политике, сопровождавшаяся уходом министра иностранных дел Милюкова. Капитуляция перед утопическими требованиями рабочего класса, сопровождавшейся уходом министра торговли и промышленности Канавалова, капитуляцией перед крайними требованиями национальностей, сопровождавшейся уходом остальных кадетов. Страница 162. Пятая капитуляция перед захваттами стремлениями масс в огранном вопросе вызвала уход первого председателя временного правительства князя Львова. Это была не дурная история болезни. В области лечения милюков не пошёл дальше полицейских мер. Надо задушить большевиков. Перед лицом очевидных фактов обличал он соглашателей Эти более умеренные группы принуждены были допустить, что среди большевиков есть преступники и предатели. Но они до сих пор ещё не допускают, что самая основная идея, объединяющая этих сторонников анархо-синдикалистских боевых выступлений, преступна. Смиреннейший Чернов Все ещё оказался звеном, соединяющим коалицию с революцией. Почти все ораторы правого крыла, Коледин, Кадет Маклаков, Кадет Астров, наносили удары Чернову, которому заранее приказано было молчать и которого никто не брал под защиту. Милюковцы со своей стороны напомнили, что министр земледелия был сам с иммервальди и кентале. И проводил там самые резкие резолюции. Это попало не в бровь, а в глаз. Прежде чем стать министром империалистической войны, Чернов действительно ставил свою подпись под некоторыми документами Циммервальской левой, то есть фракции Ленина. Милюков не скрывал от совещания что с самого начала был противником коалиции, считая, что она будет не сильнее, а слабее правительства вышедшего из революции, то есть правительства Гучкова-Мелюкова. И сейчас он сильно опасается, что теперешний состав исполнителей не даёт гарантий безопасности личности и собственности. Но как бы ни обстояло дело, Он Миляков обещает правительству поддержку добровольно и без споров. Яроломство этого великодушного обещания обнаружится полностью через 2 недели.